Эпилог. Сижу на скамейке с бокалом вина и любуюсь на открывающийся сверху вид и размышляю. В первую очередь безумно рад, что так удачно сходил на рыбалку в своем мире. Улов получился настолько богатый, что он не приснится никакому рыбаку, поймай тот золотую рыбку. Кем я был? Обычным школьником, который толком не знал своего призвания в жизни. Сейчас же твердо знаю путь, по которому хочу пройти. Да, для этого предстоит долго учиться. но оно того стоит. Дело, которому собираюсь посвятить свою жизнь, оказалось мне по душе. А учиться необходимо. В книге, которую нашел в подвале и смог прочесть, описываются удивительные способности владения магией. Начиная с того, как излучить больного и заканчивая тем, как уничтожить гору. Правда, там нет точных указаний к действию. Книга действительно введение или ознакомительное. На сегодняшний день... Знаю про магию, у меня есть магический резерв, из которого магия черпается, смешивается и выплескивается наружу. Но оказалось, чтобы что-то создать материальное и постоянное с ее помощью, надо строго и в точности соблюсти все условия. И тогда это что-то будет стоять вечно. За примером далеко ходить не приходится, дом, который находится за моей спиной, построен с помощью одной магии. В этом я совершенно точно уверен. Да что там говорить, простой пример. Создать камень, зная его сущность, маг проецирует в своем воображении желаемое, впускает в еще не созданный камень частичку своей души, и камень готов. Просто? Просто. Вот только чтобы правильно создать камень, его необходимо правильно спроецировать, то есть составить из определенного количества вещества и только потом напитать необходимой энергии. Энергии же тоже надо разное количество. На килограммовый камень одну часть, а на двухкилограммовый другую. Иначе, если энергии окажется больше, то камень просто разорвет. А если меньше, то он со временем рассыпется. А ведь это очень простой пример. В книге ее еще можно назвать рекламой магии. Описаны и вообще фантастические вещи. Как с помощью магии создавались артефакты, которые служили огромным подспорьем в хозяйстве. Или сразу целые дома. Но для создания хотя бы одного простенького накопителя магии приходилось соблюсти около ста условий. Артефакт такого уровня маг мог составить за несколько минут. А уж чтобы создать сразу дом, мне и подумать страшно. Значит, нужно учиться, и тогда передо мной откроются книги, которые помогут в создании необходимых мне вещей. Узнавать новое мне хочется, да и помощница у меня есть. А Лена же в конце концов станет моей женой. Да, все для меня сложилось более чем удачно. Меня ждала в будущем свадьба с любимой девушкой и учеба в академии. Подвел я черту под своими размышлениями и, отхлебнув мина, направился спать. Завтра новый день и, надеюсь, что проблем больше на горизонте не предвидится.